Глава 53. Дело случилось серьезное, следом прибудут лихорадки. Блуждающий нерв их по привычке опередил. Слова о возможных прогулках в Останкино, лихорадок и блуждающего нерва было одно, а начальное воспроизведение их реальностью Шаврикуку встревожило. Если не напугало.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 ехидничали и посмеивались. Вот ты с новыми назначениями, а ничего не можешь. А ты не терпи, не терпи, нарушь определенное тебе, нарушь. И подмывало уже Шеврикуку поддаться соблазну и нарушить. Кстати, а что именно нарушить? Как определить, что выйдет сословной или исторической необходимостью?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 Какие у него доказательства предосудительных действий ночных землекопов, кроме косвенных улик, якобы обнаруженных перстом капсулы и его же интуитивных соображений? Никаких. «Но нет», — возражал себе Шаврикука. — «его в пору раскопа забирало томление и гнало в Марьину рощу, а позже и при закрытых его глазах виделись ему смутные фигуры, вроде бы темнозеленые, и в масках они поднимали какой-то тяжелый предмет и волокли его куда-то. Тут-то бы Шаврикуки ощутить себя юридическим докой, районным судьей или даже придирой прокурором и рассмеяться по поводу интуитивных соображений перста капсулы и собственных туманных видений. А он отгонял от себя судью, прокурора, а с ними следователя.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 Но все же, видимо, не зря в портфеле Петра Арсенча хранилась карточка с чертежом Дускиной малины, с упоминанием подпола и четырех спусков. И теперь Шаврикука был убежден в том, что тайники в доме на Кондратюка были прочищены любохватом и его прихвостнями, и что им и прежде было нечто известно про Петра Арсенча.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 С разорением имущества Петра Арсеньча, о ковырянии в подземном наследстве Евдокии Кондратьевны Полтьевой, Шеврикука и полагал произвести доследование. При этом о силах возложения забыть. Прежде всего потому, что сам Петр Арсеньч, обложенный охотниками и живодерами, возможностями отведенного ему значения пользоваться не стал, или они ему не помогли.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 или те, в чьем управлении пребывал увещеватель. Какая им выгода и отрада? Флажки вокруг Петра Арсенча развешивал кто-то иной. Хотя, как знать? А ведь Петр Арсенч, уже метавшийся в облавных флажках и слышавший отту, отту его, пытался тихонравно высказать нечто шеврикуке, или он только начинал чуять приближение псов и охотников. Вот мы и узнаем все, раззадоривал себя Шеврикук. Вот мы и проверим, кто такие любохваты продольный, чью они лапу лижут и кому спину трут. Проверим и разберемся. И. Почудилась Шеврикуке. Сейчас его снова ужалит пчела. Взлетела рука к левому уху. Нет, пчелы не было. «А не вонзался ли сегодня жалом блуждающий нерв в шкуру пузыря?» – подумалось Шеврикуке. «Не пропорол ли ее?» Надо было выйти на Звездный бульвар и выяснить. «Не из-за собственных ли намерений разобраться с Марьино-Рощинским кладом и воздушным убытием Петра Арсенча я вздрагиваю в ожидании новых пчелиных укусов?» «Ну уж нет, меня не остановишь!» Таков был сейчас упрямец Шеврикук. Пузырь, предположим, и потревоженный блуждающим нервом, вряд ли куда улетел. А вот посетить перста капсулу Шаврикука посчитал теперь делом важнейшим. Недавние свои установления отбросил. Намерен был задать полуфабрикату два-три вопроса. Впрочем, все же ожидал и проявления интереса Перста к новым значениям. Перст капсула в получердаче лежал на раскладушке, будто в лечебном доме на больничной койке. Он был неспокоен, в малярийном поту руки его натягивали драный плащ бедовавшего здесь некогда бомжа, натягивали на лицо, стараясь укрыть голову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 «Приболел?» — осторожно спросил Шаврикука. «Или ранен?» «Исход энергии», — выдохнул перст капсула. «Томление всей сути». «Опять?» «Опять?» «Но все-таки что-нибудь надо принять для поправки здоровья». «У меня не здоровье», — чуть ли не обиженно прошептал перст капсула. «Я говорил вам, у меня состояние, оно удручено».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 Но печаль эта тут же вызвала и недовольство Шеврикуки. Экион он чувствительный и сострадательный. Вид перста капсулы и вправду был нехорош. В Останкинской своей жизни полуфаб и подселенец, специалист по катавасиям и добычам реликвий, позволял себе быть и щеголем. То фронтил в жару в бурках, отделанных кожей, то украшал себя камуфляжными нарядами,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 убеждал себя Шеврикука, а возложение не изделие отродий башни. С этим он и будет жить. И не стоило подниматься в получердачи. Сам же уговаривал себя держать перста капсулу в отдалении и поплелся вверх, и не поплелся, а поспешил. Вот и благодари себя. «Вы идите, у вас дела. Но я сегодня не сумею вам пособить».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 полагал Шаврикука, при знакомстве с лихорадками мог потерять хотя бы на время боевой пыл. Но, судя по одеяниям Перста-капсулы и его щетине, интересующий Шаврикуку немощный и неподъемный улегся на раскладушку до прилета в землескреб блуждающего нерва. А не видел Перста-капсулу Шаврикука дня три, если не больше».